Песнь 19. Беседа Одиссея с Пенелопой. Омовение ног. Стихи пятьдесят 52. В зале столовым божественный сын оставался лаертов, и женихов истребление обдумывал вместе с Афиной. Быстро он телемаху слова окрыленные молвил. Нужно вынести вон телемах, боевые доспехи все без изъятия. А если, хватившись, расспрашивать станут, то успокой женихов приветливо мягкою речью. Я их от дыма унес, не такие у них уж, какими здесь, одиссей отправляясь в поход их когда-то оставил. Обезображены все до темна от огня закоптели, Соображение еще поважнее божество мне вложило. Как бы вы между собой во хмелю не затеяли ссоры и безобразной резней свадовства и прекрасного пира не опозорили, тянет к себе человека железо». Так он сказал, Телемах, приказание отца исполняя, Вызвал тотчас евриклею кормилицу сверху и молвил. Мать, удержи-ка на время мне в комнатах женщин, пока мисс всех я в не снесу доспехов отцовских. Здесь за ними не смотрят, они подускнили от дыма. Не было в доме отца, а я еще был неразумен. Их теперь я желаю убрать, чтобы огонь не коптил их. Тут ему Евриклея-кормилица так отвечала. «Если б, сынок, хоть теперь и о том, наконец, ты подумал, как тебе дом сохранить и сберечь все имущество ваше, кто же, однако, теперь пред тобой пойдет, чтобы светить вам? Ты выходить не позволил служанкам, а светит они ведь». Ей на это в ответ телемах рассудительный молвил. Этот вот странник, остаться без дела, едящему хлебу, я не позволю, хотя бы он прибыл сюда издалек. Так он громко сказал, и осталось в ней слово бескрылым. Сделала, как повелел он, и к женщинам двери замкнула миг поднялись Одиссеи с блистательным сыном. Из зала быстро горбатые стали щиты выносить, они шлемы, острые копья. Светильник держа золотой, перед ними свет кругом разливала прекрасный паллада Афина. Громко тогда телемах к отцу своему обратился. «О, мой отец! Я чудо великое вижу глазами». В зале нашими стены кругом и глубокие ниши, бревна еловые этих высоких столбов, переметов, все пред глазами сияет, как будто во время пожара. Бог здесь какой-то внутри, из владеющих небом широким. Так, отвечая на это, сказал Одиссей многоумный. Мысли свои удержи, молчи и не спрашивай больше. Так всегда у бессмертных богов на Олимпе живущих. Вот что однако. Иди-ка ты спать, а я тут останусь. Хочешь за мне испытать и служанок, и мать твою также. Скорби своей обо многом меня нас спрашивать стань. Так сказал Одиссей, телемах повинуясь, покинул зал и факелом путь освещая направился в спальню, где кому приходил к нему сон, и не всегда ночевал он. Там он лег и теперь, дожидаясь божественной Эос. В зале столовом меж тем Одиссей Богоравный остался и женихов истребление обдумывал вместе с Афиной. Пенелопа, спустившаяся из своей спальни вниз, находит там Одиссея в странника и беседует с ним, рассказывая о своем горе и о своих ухищрениях, чтобы избежать домогательства жениху. Одиссей убеждает Пенелопу, что супруг ее должен скоро вернуться. Ободренная Пенелопа просит разрешения у гостя омыть ему ноги, одеть и накормить его. Стихи 335, 507. Ей, отвечая на это, сказал Одиссей многоумный. О достойной чести супруга царя Одиссея! Мне одеяло подушки блестящие стали противны. С самой поры, как впервые, я Крицкие снежные горы, в длинновесельном плывя корабле, За собой я оставил. Лягу я так, как давно уж без сна провожу свои ночи.